Наличные деньги. Тизуру и Суми должны были идти навстречу с гостями в бассейн. Перед уходом Суми выпросила у хозяйки взаймы 10 тысяч йен, 30 долларов в ценах 1975 года, до зарплаты, которая ожидалась через два дня. Выплата производится один или два раза в месяц. Регистратура ханомати собирает счета в местах работы своих гейш, обналичивает их и выплачивает заработок гейшам в соответствии с количеством отработанных часов.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 Передавая сумме десять тысяч йен, мама Ямабуки слегка побронила ее за расточительность. Хозяйка очень заботилась о гейшах своего дома, и добродушное препирательство на тему расточительства говорило о том, что забота – это обоюдная. Вот уже лет пять Окасан принимала в свой дом молодых гейш, которые совсем не знают правил жизни в Карюкае, Так что для нее было совершенно естественным и нормальным в правилах Карюкае Новеньким было в диковинку. И, как призналась сама Окасан, это стало для нее настоящей школой жизни. По моим наблюдениям, эта 76-летняя дама, всю свою жизнь проведшая в узком кругу карюкаи, с удивительным пониманием относилась к нуждам и запросам молодых новичков. Некоторые из ее подруг по профессии просто отталкивали молодых гейш своей придирчивостью и строгостью. Она же спокойно и мягко объясняла им, в чем состоит их ошибка, когда они нарушали существующие правила. Стоит отметить, что в среде гейш прямые и резкие замечания не в ходу, и ее умение объяснить, что и почему делается у гейш так, а не иначе, было для молодых лучшей школой. Такой урок я наблюдала в одной из посещений дома Ямабуки. Цузуми, Новенькая гейша. До своего прихода в этот дом в общинах гейш не бывало. В разговоре с Сокасан она ненароком обмолвилась, что накануне вечером получила от господина Накану большие чаевые. Накану был старым клиентом гейш дома Ямабуки, и хозяйка его хорошо знала. Чаевые Цузуми получила прямо из рук Накану. 10 тысяч йен в изящном конверте. Дело было не в том, что деньги предназначались не ей лично. Дело было в другом. Деньги предназначались гейши дома Ямабуки, с которой у господина Накану была встреча. Проблема же состояла в том, что Цузуми об этом заговорила случайно, тогда как должна была тут же сообщить о благодарности клиента другим гейшам дома. Поэтому в другой раз одна из гейш дома при встрече с господином Накана обязательно должна поблагодарить его за щедрость, проявленную к ее младшей сестре. Объяснение же таково. Господин Накана будет знать, что все гейши осведомлены о его щедром подарке и будет задет, если другие, пусть даже по незнанию, забудут сказать ему об этом. Дать почувствовать другим недостаточную воспитанность – позор для всего дома. Сама же хозяйка мне позднее сказала, что никак не думала втолковывать подобные вещи своим гейшам. Если бы девочка росла в общине гейш, ей, разумеется, не пришлось бы объяснять правила этикета в обращении с клиентом. Но больше всего хозяйку дома беспокоило то, как бездумно молодые гейши тратят деньги. Человеку, пережившему кризисы, лишения военных лет, послевоенную инфляцию, конечно, трудно понять молодых гейш, которые считают роскошь само собой разумеющимся условием жизни. По ее оценкам, гейша в среднем зарабатывает около 150 тысяч йен, это 450 долларов в месяц, и все деньги уходят на туалеты, такси. Гейша не может застревать где-нибудь в общественном транспорте и опаздывать по этой причине, сказала она, парикмахеров, поездки и всякие лакомства.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 Само существование ее дома связано с этими молодыми женщинами, которые приходили к ней и уходили, радуя ее своими успехами и огорчая неудачами. Такую жизнь не назовешь спокойной, но жизнь эту она выбрала сама. «Все мы живем только раз», — сказала старая Ока-сан. «И если в жизни нет ни капли радости, то зачем тогда жить?» «Мне здесь с вами лучше, чем стариться в доме, откуда все дети разбежались по своим семьям и коротать остаток дней с дряхлым мужем». Тизура посмотрела на нее и тихо рассмеялась.